Нет, видимо, просто оскорблен, что кто-то осмелился не внять его совету. Или, возможно, и такое. Он сам по какой-то причине заинтересован в том, чтобы все произошло именно таким образом и никак иначе, а она своим отказом порушила его сокровенные планы и надежды. Но какие... Если последняя хоть в малой степени соответствует действительности, следует немедленно рассказать обо всем Кейта. Впрочем, в любом случае она не должна скрывать от него то, что произошло. И свое низкое поведение тоже. — Я задержала тебя, Фиби, — услышала она голос Оливии. Та показалась в воротах конюшни. — Ты знаешь, Мэг собирается сегодня домой. Я с ней уже попрощалась. — Да, знаю, — ответила Фиби. — Все мои уговоры побыть у нас еще не помогли. — Тогда почему ты решила ехать в Уитни именно сейчас? — О, ты уже попросила подготовить моего пони? Как раз в этот момент конюх подвел к Оливии оседланную лошадку. Фиби не сразу ответила на вопрос подруги. Во-первых, мучительно вспоминала, как Кейта учил ее садиться в седло, а, во-вторых, колебалась, признаваться ли Оливии в истинной цели поездки. Потому что за первым признанием должно неминуемо последовать другое, которое наверняка приведет Оливию в ужас. «Я хочу снова заложить у ростовщика свои кольца», — сказала Фиби, — когда конюх удалился на приличное расстояние. — Снова платье? — Нет, Оливия, деньги мне нужны для путешествия, — небрежно бросила Фиби, с трудом вскарабкиваясь в седло. Глаза девочки расширились. — Куда ты собралась? Вместо ответа Фиби приложила палец к губам. К ним подъехал на коне один из ополченцев, которому Джаас поручил сопровождать в поездке их обеих. — Готовы, леди Фиби? — спросил он. — Да. Пожалуйста, поезжайте впереди. — Двое впереди, двое сзади, миледи, — отвечал тот. Так велел мистер Джайлз. Фиби вспомнила недавние встречи с дезертирами, с королевскими солдатами и ничего не сказала. — Так куда ты едешь? — нетерпеливо повторила свой вопрос Оливия, когда маленький отряд выехал со двора конюшни. В Харидж, скейта. — А для чего же тебе деньги? — Потому что он не знает, что я еду с ним. — Вот, теперь почти уже все сказано. — И не хочу ни от кого зависеть, — добавила она. Оливия в недоумении посмотрела на подругу. «Опять — Опять хочешь его удивить? — Пожалуй, — кивнула Фиби. — Только, боюсь, так его еще никто не удивлял. Кейта повернул голову на легкий стук в приоткрытую дверь кабинета. «Добрый день, мисс Мэг!» Он приподнялся со стула, жестом приглашая ее войти. «Я задержу вас не больше минуты, лорд Гренвилл», — сказала она, входя в комнату. «Хочу поблагодарить за гостеприимство, которым, насколько понимаю, обязана в первую очередь вашей супруге». «Присядьте, мисс», — Кейта указал на кресло. «Вы уже вполне оправились?» «Чувствую себя неплохо. Спасибо». Гейта откинулся в кресле, вертя в пальцах гусиное перо и внимательно глядя на Мэг. «Как, полагаете, примут вас в деревне?» «Будет много препон и рогаток», — отвечала она. «Но мне не впервой преодолевать их. Как я говорила Фибе, суеверий не излечишь и не устранишь, если убегать от них». «Вы смелая женщина». Мэг чуть иронично улыбнулась. — Вряд ли. Просто теперь я поняла, что нахожусь под защитой самого лорда Гренвилла. Надеюсь, они больше меня не тронут, а я, возможно, смогу еще быть им в чем-то полезной. — Очевидно, вас можно назвать все всепрощающей? — Пожалуй. Ведь Господь учит нас этому. Она поднялась с кресла. — Еще раз благодарю и прощайте. «Погодите». Кейта тоже встал. «Мне предстоит отправиться в путешествие, возможно, надолго». Он помолчал, потом немного неловко добавил. «Я знаю, Фиби доверяет вам, считается с вашим мнением. Что, если вы будете в мое отсутствие присматривать за ней, чтобы она реже совершала необдуманные поступки и не попадала в опасные ситуации?»